Глава 25 Победа? Гнев. У Пильвина не было какого-то внятного плана. Он думал только о том, чтобы успеть вовремя, а там уже как получится. Примчавшись в озерно, он догадался, что уже если и не совсем поздно, то он не знал, к кому обратиться. А связаться с Димом никак не получалось. Пильвин набрал его раз, другой, но безответно. Возможно, тот просто был в эти минуты сильно занят, и нужно было ещё немного подождать. Но ждать пельвину было не в моготу. Пометавшись по городку из конца в конец, он решил двигать в одиночку. Надежда воспользоваться известной дорогой и услугами провожатых не оправдалась. Большой беды в этом, конечно, не было. Примерные координаты фермы Дим ему скинул. Но время, время! Потом он подумал, что во всём есть свои плюсы. Короткую дорогу вполне могли вычислить, и, возможно, теперь её караули, лишайки рейдеров». А ближе к ферму от неё вообще вряд ли будет толк. Скорее всего, она давно перерезана. Логичнее будет подобраться поближе, выйти в верхний мир, сделать порталы по нужным координатам и попасть сразу в расположение защитников. Вернувшись в приморье, на метро доехал до приграничных районов, вышел где-то на западных склонах суровых гор и быстро посмотрел на уступе какой-то скалы площадку для портала. Места здесь были совершенно дикие. Непонятно даже, кому понадобилось пробивать сюда ветку метро. До ближайшего крупного поселения было несколько тысяч блоков, поэтому он особо не опасался, что кто-то его заметит и начнет следить. В нижнем мире портал сгенерировался очень удачно, на пологом склоне огромной горы, спускающейся к самому Лавовому морю. Между просторами кипящего океана и горой лежала довольно широкая полоса назаритовых равнин, которые с высоты отлично просматривались. Никаких признаков человека не было видно, тут и там из адского камня выглядывали нетронутые жилы кварца. Пильвин мимолетно подумал, что неплохо было бы сюда наведаться как-нибудь в следующий раз и отправиться в дорогу. Путешествие больше похожее на марш-бросок прошло почти без приключений. Несколько раз он прятался от гастов, да пришлось сразиться с лавовым слизнем, заблокировавшим узкий проход. Куб был среднего размера и хлопот не доставил. Битва на фермах уже была в самом разгаре. В глобальном чате нескачаемой чередой ползли именно погибших. Пильвин еще прибавил ходу. Наконец он решил, что пора выходить на свет. До места, по его прикидкам, оставалось всего блоков 300. Где-то рядом были враги, и совсем не хотелось попасть к ним в лапы. Идея пилить лишних пару тысяч блоков по верхнему миру тоже не особо вдохновляла. Но это было меньше и зол. Наверху Пильвин оказался на крохотном чуть больше портального ставания островке посреди огромного океана. Это определенно тоже было неплохо. Во-первых, не приходилось ожидать внезапной засады, а во-вторых, двигаться на лодке куда быстрее, чем мерить бесконечные просторы ногами. Он потушил портал и аккуратно собрал весь обсидиан. Возвращаться сюда он не планировал. Потом по привычке скрафтил две лодки, одну про запас. Прикинул направление и отправился в путь. Через полдня каким-то чудом наткнулся на базу рейдеров. Действовал он очень осмотрительно. Близко не подплывал и первым делом снова попытался связаться с Димом. На этот раз удачно. Дим откликнулся, но был настолько занят, что успел только сказать, чтобы Пильвин передал Кригору точные координаты вражеской базы. «Пусть крига скоординирует действия с Рубасом. В общем, смотрите там по обстоятельствам. Если повезет, я попозже напишу еще». Пильвин сразу же отправил Кригору сообщение. Получил в ответ короткое «жди» и началось томительное ожидание. Судя по всему, ситуация в битве складывалась критическая. Пильвин просто физически ощущал, что любая помощь сейчас была бы жизненно важной, но где конкретно происходит сражение как туда попасть что делать-то в чате крутилась и крутилась бесконечная лента смерти сервера всем борода сразил сома сервер всем робере сражалась с ушителем за то что слишком много знал сервер всем риса сразила борода сервер всем Кроуч сразил дайкерри серверы всем риса сразила меника сервер всем риса сразил android сервер всем а «Риса Иссушина. Сервер, всем! Горняк, сраженный с сушителем, по причине некоторой нерасторопности!» В какую-то секунду Пильвина словно резанула. Он заметил, как в ленте новостей мелькнуло сообщение о гибели Дима. Он знал, что у того есть ещё жизни в запасе, но всё равно это было ужасно. Больнее всего было ощущать собственную беспомощность. Вынужденное бездействие просто убивало. Наконец пришло длинное сообщение. Кригора. «Пильвин, там внизу сейчас творится полная задница, и, честно говоря, даже если мы туда метнёмся, это вряд ли чем-то поможет. Наших погибло три четверти, и у остальных шансов мало. Но мы можем здорово помочь здесь, потому что война не закончена, люди возрождаются, и сражение будет продолжаться». «Дим просил во что бы то ни стало уничтожить склады Гомера. Если у нас получится, то возродившиеся рейдеры останутся без брони, оружия и лечения. Выходит, что исход битвы зависит от нас. Нас здесь всего девять человек, считая тебя». Я с двумя ребятами подгребу в ближайшее время. Ещё Петер жду сигнала в Незере, у портала, который выводит прямо на базу Гомера. Охраны там должно быть около десятка человек. Не считай тех, кто в отключке после возрождения. Наша с тобой задача – отвлечь. А лучше выманить с базы часть охраны, чтобы Руба с Муравьём могли ударить им в спину. Силы примерно равны, но на нашей стороне фактор неожиданности. Ты пока оглядись там аккуратненько. можешь какие варианты в голову придут. Мы летим к тебе». Ждать Кригера пришлось недолго. С ним было ещё двое разведчиков, как позже узнал Пильвин из мариманов. Одного звали Кирдан, другого – мага 777. После короткого совещания решили действовать незатейливо. Попытаться незаметно подкраться поближе и, как только покажется кто-нибудь из охраны, с залпом из четырёх лука вывести его из строя. У Пильвина лог был, правда, не такой навороченный, как у ребят, но сгодится. Потом сразу драпать. Даже если враги с дыру кинутся в погоню, тогда талётчиков -то они вряд ли смогут. Кригор сильно сомневался, что у рейдеров и зелье стремительности. Так можно было бы пощипать и понервировать охрану. Рано или поздно, те или все-таки снарядят погоню, или по крайней мере все свое внимание сосредоточат на внешнем периметре. Тогда можно будет давать отмашку ребятам в Незере, чтобы они прыгали прямо на вражескую базу, за спины врагам. Никакой стены вокруг вражеского островка не было, просто высокие ряды сундуков. Конечно, в привате этого было бы достаточно, но они даже не озаботились тем, чтобы чередовать обычные сундуки с сундуками-ловушками, чтобы можно было ставить их вплотную, без промежутков. Гомеро в силу своей самоуверенности мысли не допускал, что может оказаться в положении обороняющегося, и охрана-то была предназначена больше для того, чтобы приглядывать, как бы склады не растащили свои же. Как следствие, между рядами сундуков было полно проемов, через которые можно было проникнуть на базу. Все, однако, пошло не совсем так, как планировалось». С луками наготове они подплывали всё ближе и ближе. Но ни одна зараза не появилась в просвете между двух трёхметровыми стопками сундуков. Когда они оказались совсем рядом, Пильмена вдруг осенила. «Народ, а ведь нам, чтобы опустошить склады, даже не обязательно захватывать базу. Открываем сундуки прямо с лодок и выбрасываем всё в воду». Кригора шапешил. «Такая простая мысль, почему-то никому не приходила в голову». Он даже рассмеялся. «Ну ты мозг!» – отличная мысль. «Тогда сейчас роемся по сундукам, а когда они нас заметят, действуем по плану. Рано или поздно должны же они услышать, как крышки хлопают. Давайте я все-таки на стреме постою, как свистну, немедля в море». Особо не мудрствуя, приступили к делу, рассредоточились до стены и начали с крайних трех штабелей. Услышать их было непросто. Это был даже не то, чтобы просчет Гомера, но одна точка возрождения на такое огромное войско... Конечно, никто не рассчитывал, что потери могут быть настолько ужасными. И теперь это вылилось в невообразимую массу полуживых людей, очнувшихся в боли и страданиях на крохотном островке. Расходовать на них драгоценные зелья, лечения и тем более регенерации охранникам в голову не приходило. И теперь это людское месиво издавало такую какофонию кошмарных звуков, стонов, криков, рычания, что расслышать скрип крышки открывающегося сундука было практически невозможно. Броня в сундуках была словно стандартизированная. Одинаковые железные доспехи с одинаковыми зачарками. Явно какого-то местного скупают. Пробормотал Кердан, сваливая в море очередную партию. Керасы, поножи, сапоги и шлемы тихо пошли на дно, чтобы через полдня исчезнуть, как любой брошенный дроп. В одном из сундуков обнаружилось оружие, и пилин смог даже подобрать себе лук получше. Им удалось незамеченными обчистить уже 8 сундуков. К тому времени, как их случайно увидел один из охранцев, вышедший глянуть, что творится в округе. Кригер, поняв, что враг всего один, открыл по нему огонь, едва успев предупредить остальных. К сожалению, в последний момент перед гибелью, Желудь все же успел позвать на помощь. Враги высыпали в просветы между сундуками и открыли по разведчикам ураган и огонь. О погоне они не помышляли, а лодка своевременно никто не позаботился, а сейчас было не до того. Рейдеров было восемь. Кригор понял, что тыл у них практически не прикрыт, и мгновенно сориентировался. «Ребятки, отвлекаем огонь на себе! 8 против четверых – расклад не самый плохой. Продержимся какое-то время!» Сразу полетело сообщение Рубусу. «Пора!» Жаркая схватка продолжалась недолго. Пока враги сосредоточились на перестрелке Рубус, Муравей, Исследователи и Кошель ударили им в спину, там выхлёстывая противников по одному. Сначала райдеры вообще не замечали, что что-то идёт не так, а потом впали в полную панику. Кто-то прыгнул воду, кто-то попытался укрыться за штабелями сундуков. Победа разведчиков была почти полной, потеряли только магу, слишком рвавшегося в атаку, и не успевшего вовремя пополнить здоровье. Высадившись на базу, они пришли в тихий ужас, глядя на кучу валяющихся без сознания людей. Огромную кошмарную гекатомбу богу войны. Но нужно было действовать, и быстро. Разделившись по одному двое, разведчики разошлись вдоль стен складов и принялись сбрасывать вражеские запасы в море, помянутно оглядываясь на порталы из Нижнего Мира и Тао, в ожидании, что оттуда могут подоспеть свежие силы рейдеров. К попали в сундуки с зельями. «Парни, тут лечилки. Нужно кому запас пополнить?» По две-три бутылки оказались не лишними. Остальное пельмен с чувством огромного сожаления свалил в воду. Почти пять десятков драгоценных пузырьков общей стоимостью не меньше стака алмазов тихо пошли ко дну. Он перешел чуть дальше к следующему штабелю. И в этот момент из груды корчащихся в вагоне людских тел выполз один. С трудом поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел к сундукам. «Есть тут леки. Капец, это ж просто...» Пильвин со смешанным чувством смотрел на врага. Он узнал его. И ЧВВ. Его обожгло воспоминанием. Чудный летний денёк, лошади и этот гад, здоровый, надменный, уверенный в себе, вооружённый, одетый в алмазную броню, отправляет стрелы в беззащитных жителей. Пильвин немного растерялся. Что с ним делать? Чё тупишь, чучело? Лечилки, говорю, где тут искать? И ЧВВ попытался сосредоточить мутный взгляд на стоящий перед ним фигуре. У Пильвина щелкнула какая-то неведомая пружинка в мозгах, и он с размаху врезал в ненавистное лицо. И ЧВВ не удержался на краю платформы и рухнул в воду. Он ошалело потряс головой и метнул яростный взгляд в Пильвина. «Ты чё, тварь?» И в это мгновение Пильвин понял, что и ЧВВ тоже узнал его. «А-а-а!» И ЧВВ сипло захохотал. «О, да это же наш юный натуралист, сельский Иисусик. Как тебе угораздило сюда попасть-то, чучело?» Голова Пильвина все сильнее заполнялась жгучим, красно-черным туманом. «Ты кого тварью назвал?» «Ого, оно сердится. Прямо ох. Даже как-то страшно». И Чичевеп подплыл к платформе и начал сбираться наверх. Пильвин дождался, пока ненавистный гад окажется на твердой поверхности и закричал срывающимся от бешенства голосом. «Когда? Ты стрелял в безоружных людей! Ты же не думал, что окажешься на их месте!» «Тебе в голову не приходило, что бывает и возмездие?» «Чего ты милю щудила? Боты, не люди! Уж не ты ли возмездие?» Он закашлялся в хриплом издевательском смехе. «Я стрелял в ботов. Могу стрелять и в таких, как ты. А ты можешь? Иди овец по оси, крестьянин!» Гнев полностью овладел Пильвином. И тот вдруг взорвался, выхватил меч и с разворота рубанул по ненавистной глумливой физиономии. «Сервер, всем!» «Пильвин сразил ИЧВВ!» Если бы была хоть минута передышки, но всё сложилось как нарочно, и ЧВВ снова заспавнился неподалёку, на самом краю кучи. И преодолевая вселенскую все всесокрушающую боль, пополз в сторону Пильвина. В глазах Пильвина он в эту секунду выглядел каким-то адским созданием, которое не просто не думает о раскаянии, оно вообще на это не способно. Оно лишь изо всех сил рвётся утвердить свою самость, доказать миру, что она вправе, что... Пильвин не дал ему даже подняться, стремительная дуга сверкающего меча снова оборвала эту тёмную жизнь. «Сервер, всем!» Пильвин сразил и ЧВВ. Наверное, это была последняя попытка ЧВВ. Во всяком случае, Пильвин его больше не видел два в ушах затих последних хрип мерзавца, как из груды тел выполз еще какой-то гад. И Пильвин, по-прежнему охваченный ненавистью и гневом, с багровой пеленой в глазах нанес еще один удар. А потом он бил и бил, испытывая брезгливое ощущение, как у человека, опускающего с размаху тапок на таракана. Рациональная уверенность в том, что он просто обязан очистить землю от этих тварей, переплеталась с желанием избавить их от ненужных страданий, для чего убивать нужно было быстро, мгновенно, одним ударом. В голове его всё смешалось, и ненависть к рейдерам не людям, которые не способны не должны жить среди нормальных людей, и мысли о справедливом возмездии. О том, что он сейчас не просто пильвин, а карающая рука провидения и правосудия, лишь воздающая по заслугам, и стремление уничтожить, смести с лица планеты эту грандиозную, инфернальную, шевеляющуюся инсталляцию страдания. Осколки Превозмогая адскую нечеловеческую муку, Дим поднялся и почти вслепую сделал несколько шагов к стене и сундуков. рядом с ним разбил изделие лечения, и боль на долю секунды утихла, чтобы вновь взорваться вбитым в мозг раскалённым гвоздём. Всё же Дим успел поднять глаза на эльфи и прохрипеть слабо. «Спасибо, я справлюсь. Ребятам!» Он не договорил, только махнул рукой. Тогда, в Приморье, когда всё наконец прояснилось, он вспомнил о своих двух прошлых смертях. Точнее, о пробуждениях после. Но в картинках памятью все было каким-то ненастоящим, словно главы из книжки. Теперь же этот кошмар встал перед ним во всем своим величии Но, как ни странно, даже с этой невозможной болью можно было бороться. Просто нужна была цель. Настоящая. А может быть, он просто начал привыкать? Первым делом взяли регенерация. Сразу взять бутылок про запас. К следующему сундуку. За доспехами. Дальше. Меч, лук, стрелы... «Готов». «Эльфи!» Слова застревали в горле. В ушах стоял какой-то гул тулевой, так что он иногда даже не слышал себя. «Кто там из наших сейчас за главного?» Он помнил, что Горно убил Иссушитель, прямо у него на глазах, за несколько секунд до его собственной гибели. Риса погибла ещё раньше, а стружка тоже. «Не знаю. Я думала, что там вообще никого не осталось. Но недавно параноид спрашивал, не могу ли я вас поторопить. Шутил». «Пожалуй, у них там сейчас самое время шутить. Горн здесь? Кто еще из наших?» «Да разве же разберешь?» Со слезами в голосе эльфа швырнула на густо усунув человеческими телами площадку несколько зелий, взорвавшейся розоватыми брызгами. Дим с самого начала распорядился поставить четыре кровати у разных стен, но после такого наплыва погибших это мало чем помогало. Люди лежали сплошной жутковатой шевеляющейся массой. Попытался узнать хоть кого-то, но это было почти бесполезно. Ников у лежащих видно не было, на большинстве стандартные скины. «Я вниз ненадолго. с Скомандуй отход. Никого туда больше не пускай». С трудом доковыляв до портала, он понял, что войны с него сейчас будет никакой. «Где там зелье? Так, стой «Дим Кригору. Дружище, как успехи?» «Кригору. Глазам не верю. Снова живой бродяга. У нас всё просто отлично». «Первен нашёл базу, разоряя в полный рост. Но извини, времени сейчас мало. Свяжусь с тобой чуть позже». «Просто отлично». «Дим Ковалю. Живой? Внизу ещё». коваль Как договаривались, мастер». «Дим Ковалю. Будь готов к последней шутке. Потом не бедена в портал». коваль Окей». Он отправил сообщение ещё лазеру и Игорю, но ответа не получил. Дима заметно полегчало Боль не то чтобы утихла, но как-то немного отошла на второй план. Он придирчиво осмотрел запасы зелий, которые в полуобмороке на вгрёб сундука. Удивительно, но вопросов не возникло. Всё, что надо. В это время подошли ещё двое ребят. ники Дима были незнакомы. Профессор и карамба Видимо, кто-то из мариманов. Он кивнул им молча. Выпив силы и стремительности, ночного зрения регенерации, они вступили в портал. Обсидиановый бункер. Лестница. Секретная дверь двухметровой толщины на поршнях. Короткий коридор. Еще один скрытый проход, и они оказались прямо посреди зала, под командирской галереей. Галереи, собственно, почти не осталось. Только несколько висящих в воздухе обломков. Нижнюю часть центральной колонны снесло еще раньше. Дим помнил, как пытался хотя бы замаскировать воронки и сундуки. Стены тоже сложно было назвать стенами. Какое-то ажурное кружево с рванными краями. Пол был изъязлен воронками, словно после бомбардировки позитронными бомбами. Тут и там из провала оранжево светилось и стреляла брызгами лава. Мариманы, мгновенно вооружившись луками, открыли огонь. Дима оторвался от созерцания Армагеддона и вгляделся в направлении выстрелов. Один из осушителей висел вдали, почти у стены зала, время от времени беспорядочно швыряя в сторону синей черепа. бородки не стреляйте!» «Видите, он спокойный, черными не пуляет!» «Оглядимся сначала!» «Где все-то?» «Кстати, вы в курсе, что синий череп можно отразить?» Мужики согласно кивнули. Рейдеров тоже не было видно. После того, как появились «Исушители», они некоторое время громко ликовали, радуясь возможности безнаказанно поливать защитников градом стрел, пока те из последних сил пытаются справиться с неведомыми чудищами. Но вскоре радость утихла. Вдруг выяснилось, что адским тварям абсолютно без разницы, на кого нападать. Два монстра вылетели через проломы за стены и нагнали на райдеров немало страха, положив несколько десятков боевиков, прежде чем их удалось свалить. После этого Гомера дал приказ оттянуть отряды от крепости на безопасное расстояние, пока оставшиеся внутри иссушители нанесут защитникам максимальный урон. Оказалось, что сражение продолжается внизу. С южной стороны в полу фермы образовался огромный кратер, глубиной блоков 15. И там, среди потоков лавы и руин подземных коридоров, последняя горстка защитников пыталась справиться со вторым из оставшихся живых чудовищ. Тварь под обстрелом десятка луков летала над лавой. Проблема была в том, что, как уже выяснилось раньше, стрелой можно было только ранить её до определённого предела. Убить же получалось только мечом. Но у воинов, по всей видимости, уже не осталось зелья огнестойкости. А прыгать по редким островкам среди лавовой каши под обстрелом – самоубийственное занятие. Дим, к счастью, зелья прихватил с запасом, как чувствовал. У него была ещё одна мысль, которую он как раз хотел проверить. «Так, братва», – быстрым шёпотом окликнул Дим марьманов «Что у вас за мечи?» Острота-3, неплохая зачарка, но Дим сообразил, что в данном случае эффективнее будет кое-что получше. Ещё наверху в полубреду он выбрал в арсенале четыре меча, заколдованные на небесную кару четвёртого уровня. Обычно такими мечами пренебрегают, уж очень они специфические, узкопрофильные, но сейчас они должны были оказаться в самый раз. Слушайте, твари адские, нежить, поэтому по идее небесная кара должна сработать гораздо лучше, чем острота». Это раз. Во-вторых, у меня вот тут десяток лечилок взрывных. Ну, скилли из набоков же они убивают. Может, и с этим гадом сработают. Держите мечи и зельки. Вот ещё огнестойкость. Регенерация должна скомпенсировать и ссушение. Олеги не только дополнительно нас подлечат, но и, надеюсь, его покоцают. Нападём с трёх сторон одновременно. Сверху прыгаем прямо в ловок как можно ближе к нему. Чёрные черепа игнорируем. Синие пытаемся отбить в него. Вроде бы они его тоже ранят. Ну что, с богом? Прыгать с высоты, да еще в лабу, да прямо в гости к чудовищному сознанию, было до невозможности жутко, но отступать было поздно. Атака получилась короткой, стремительной, ураганной. Погрузившись в лаву с головой, Дим поначалу ничего не видел, но наконец вынурнув из расплавленных глубин, оказался в пяти метров от монстра. Меч был уже наготове. готове. в памяти почти не сохранилось. рёв твари, вроде не очень громкий, но заставляющий сотрясаться само пространство. Грохот взрывающихся черепов и звон разбивающихся бутылок зельями. Хруст блоков, леска мечей, брызги лавы языки пламени, которым были объяты доспехи, черные дымы, пепел, источаемый сушителем. Удары, удары, удары... И вдруг со свистящим грохотом тварь исчезла. Удивительно, но все трое даже остались живы. «Эй, рыцари небес, что это было?» «Параноид, вы как столько продержаться то столько продержаться-то умудрились?» «Хе-хе, дурное дело, не хитрое. Помаленечку, осторожненько. Одного гада завалили, другого. Видал, какой они нам тут котлован вырыли? Я уж думал, до бедрука спустимся. Пить его только кончилось, не вовремя». «Ну, вы герои». «Да вы тоже молодцы. Спецназ. А то мы уже унывать собрались. Как же, думаю, сдохну тут от трёхголовой скотины. А кто мой великий проект глобального метро потом до ума доведёт?» дима как ты так быстро смог отойти?» «Алиска, радость». «О, Танюшка!» «И ты здесь?» «А как ты?» «А Игорь?» «Игоря нет, надеюсь, пока». «Когда полетели сообщения о ваших потерях, мы не знали, что и думать. А тут о твоей гибели сообщение прошло, и прогорно Лазер с Игорем решили ударить одновременно с двух сторон. Мы рейдеров, конечно, больше положили, но... Короче, из наших только я да дядя Ваня из Приморской сюда прорвались». Дим сумрачно вздохнул. так что что-то я...» «Карамба, у тебя регенерации не осталось?» Душно, ссохну чего-то. Пульника нам под ноги. Убедившись, что со здоровьем все в порядке, Дим обратился к своим. Народ, план сейчас такой. Быстро отходим в портал. Гомер пусть думает, что всех нас порешил. Последнего Сушителя пусть они сами убирают. Я по корову лету, пока они внутрь полезут. И мы с Ковалем им последний сюрприз еще устроим. Потом встречаемся на базе. Обсудим, как жить дальше. Дуэль гомер может пора посмотреть что там ф вопросительно смотрел на шефа тот мерил шагамиме узскую лоджию вырубленную в почти отвестом склоне холма неподалеко от цитадели отсюда открывался отличный вид на северную часть осажденной крепости и в то же время была возможность быстро скрыться в глубинах холма если что вокруг фермы кольцом расположилось войско ожидая приказа к наступлению воинство казалось огромным но гомер знал что из 400ной армии сейчас под стенами от силы человек 150. Всё шло наперекосяк. Не так, как должно было быть. Необъяснимо, невероятно. Он не мог понять, как, почему всё так получилось. Ведь он сделал всё верно. На его стороне был подавляющий перевес, и в его руках были все козыри. Он недовольно поморщился, отгоняя навязчивые мысли. «Думаю, если кто-то там и остался живой, уши через портал наверх. А седу пока не снимаем. Внутрь с трёх сторон человек по десять отправьте, пусть осмотрятся». «И сужители, оставшиеся, прикончите. Знаете уже как». Когда Флэм промчался мимо караульной, шмель, трепавшийся там с гвардейцами из личной охраны Гомера, понял, что наконец наметилось какое-то продолжение. За последние дни после того, как Гомер приблизил его к себе, он капитально освоился и примелькался. Его уже без вопросов, правда, с предварительным докладом, как и всех, пропускали в штаб. «О, что-то будет. Пойду поучаствую». Он вышел из караулки, на развилке оглянулся и понял – «Это долгожданный шанс». Охранники, прильнув к амбразурам, пытались рассмотреть, что затевается. «А Гомер... Гомер? сейчас должен быть совсем один». Быстро пробежав по узкому тоннельчику, он оглянулся и задел проход за собой двумя блоками обсидиана, чтобы приглушить звук. Потом мгновенно вырыбил яму в полу, опустил туда заранее запасённые блоки ТНТ, замаскировал и сверху установил нажимную плиту. Конечно, детская ловушка, но расчёт был на неожиданность. Если охранцы вдруг спохватятся, продолбят обсидианы сразу на плиту. Он едва успел закончить, как в противоположной конце коридора показалась фигура Гомера. Тот выглянул посмотреть, что за шум. «А, это ты, Бубльгум?» Шмель приблизился. «Дело есть, важное. Заходи». Гомер ещё раз выглянул в коридор. Там было достаточно темно, и обсидиановые пробки он не разглядел. но ну, что там у тебя?» «Ты помнишь такого шмеля?» «Шмеля? шмели «И стал, из камечка который?» «Да, припоминаю. Вроде бы он в аду где-то погиб». «Погиб. За ним твои псы гнались. Пятером». «Когда догнали, он попытался отбиваться, но его мечом с отбрасыванием в лаву скинули, и потом не давали выбраться на берег. Птишались». Гомер недовольно поморщился. «Да, уроды. Хватало тогда садюк среди моих пешек?» «Что поделать? Мне в тот момент любые союзники нужны были». но ты, собственно, к чему это?» «Я думаю, что не стоит сваливать свою вину на каких-то там пешек». «Я, Шмель, ты лишил меня гражданства, без всяких объяснений без каких-либо оснований. Ты наводнил Таури подонками, ты развязал им руки и поощрял. Я даже не за себя. Чёрт с ним, ты меня убил. Но ты убил целую страну. Чудесную, процветающую страну. Я думаю, что ты должен за это ответить». По мере того, как Шмель говорил, в голове Гомера возникла догадка, сменившаяся узнаванием, потом легким страхом, потом надменным пренебрежением. «Бамблби, точно!» «А это за этими словами повторяю, бубльгум, бубльгум!» «Вот оно что!» «Шмель, значит?» «Только вот не смеши меня, мститель народный!» «Чудесная страна!» «Да нас сгнила задолго до меня, и убила она себя сама!» не заметил? Всё, что в ней происходило – результат всеобщих голосований. И если ты считаешь, что она сдохла, то сдохла она по собственному всеобщему мнению. Я наводнил её подонками. Ха, каждого из них принимало общество. Обсуждало, голосовало. Да, я наоборот, спас её. Возродил после вашего полного фиаско. Я сделал её поистине великой. Я сравнял её с приморем по размерам и численностью. Я дал жителям дешёвые зелья, праздники, новые земли. Ладно, пустое. Что ты там насчёт ответственности лепетал? Шмель вынул меч. Гомер на всякий случай сделал пару шагов назад. Тебя сейчас порвут в куски, охрана уже на подходе. В это время прогремел мощный взрыв. Сервер всем! Плэм погиб. пытаясь потрясти жестянку с динамитом. Сервер всем! Шлеман погиб в результате взрыва. Курение на бочке с порохом вредит вашему здоровью. Шмель усмехнулся. Взял в инвентаре обсидианы и задел входной дверь еще четырьмя блоками, на всякий случай, чтобы не мешали. Гомер словно ждал этого момента и мгновенно бросился в атаку. В руке его возник загадочный искрящийся меч, и на Шмеля брушился невиданный силой удар, отбросивший его через все помещение метров на 7 Одновременно в него с шипением и треском врезалась молния. «Не ожидал? Да, такой вот у меня волшебный ножик. О, мне его сам Кодр делал, веришь?» Он подскочил к Шмелю и снова взмахнул мечом. Несмотря на ужасающую силу отбрасывания, урон наносился вполне терпимый, как у обычного хорошего алмазного клинка. Молния тоже била больно, но не смертельно. Глянув в инфо Шмель понял, что не все потеряно. Он встал спиной к стене и из-под лоба посмотрел на Гомера. Тот же, упиваясь производимым феерическим эффектом, снова швырнул Шмеля синевато-белую шкварчающую молнию. Шмель рванулся вперед и нанес свой удар. У него меч был тоже непростой. Купленный когда-то за целую сотню алмазов клинок из подземелья замка Сивальдо имел остроту восьмого уровня. Это было совсем немало. Пока Гомер приходил к себе после ошеломительного выпада, Шмель применил свой главный козырь. Давным-давно, когда еще только планировали создать гильдию каменчиков добрый Дим подарил им по бутылочке поистине чудодейственного невиданного зелья – зелья невидимости. Поначалу они даже не поверили, что такое бывает, но Дим тогда продемонстрировал фокус, походя опустошив бутылку, за которую легко можно было срубить десяток другой алмазов. С тех пор шмель хранил заветный пузырек вместе с остальными своими сокровищами. Такое счастье, что ее не было с ним, когда он убегал от тех уродов. Что ж, лучшего повода для того, чтобы попробовать ей пойло не представиться. Сначала, когда противник внезапно исчез, превратившись в едва заметную в адском полумраке прозрачную тень, а потом из ниоткуда посыпались могучие удары, Гомер опешил, но следует отдать ему должное, быстро взял себя в руки. Сдаваться он не собирался. Несколько раз промахнувшись, он наконец попал, сдав отбросив противника на несколько метров. Зелье регенерации нащупалось быстро, и Гомер успел его выпить до того, как Шмель снова пошел в атаку. Схватка, казалось, затягивалась. В очередной раз, удачно попав по невидимому противнику, Гомер прорычал. «Идиот! Ты же ничего этим не добьешься! Я просто воскресну и вернусь!» Еще несколько секунд назад Шмель не нашел бы, что ответить. Кроме того, что, по крайней мере, чудный меч Гомера достанется ему. Но он случайно заглянул в чат и... «Воскреснешь? О, это совсем не факт!» похоже что базе твой кирдык глянь-ка ленту гамма решил было что это просто уловка но заметив что удары на какое-то время прекратились на секунду скосил глаза вниз сервер всем фильм сразил бустера сервер всем имя сразил Такера'' сервер всем фильм сразил x смело на x сервер всем имя сразил резах сервер всем фильм сразил их смело на x сервер всем имя сразил туза Бесконечная лента сообщений крутилась с бешеной скоростью. Имя в секунду или может даже быстрее. Это была катастрофа. Еще несколько минут и большая часть его войска просто испарится. Гаммер был настолько ошеломлен, что не сразу отреагировал на удары. Потом пропустил еще два. Потом, наконец, взмахнул мечом. Промахнулся в пустоту. «Сервер всем!» «Бамблби сразил Гомера». И сразу через секунду. «Сервер всем!» «Пильби сразил Гомера». Они успели вовремя. Едва Дим, проводив всех в портал, занял свой наблюдательный пост, как в зал с разных сторон осторожно полезла разведка рейдеров. Совсем скоро они обнаружили одинокого иссушителя, которого довольно легко грохнули в 10 мечей. Потом враги начали осторожно пробираться к центру зала. Дим понял, что пора. «Дим, Ковалю, сыпь и махань к порталу, жду тебя!» Отправив сообщение, он сам рванул тем же замысловатым путём, которым попал на ферму. В это время, сводя над фермой, вокруг стены открылись два десятка срыдых амбразура, через которые вниз полетели выпущенные из раздачников очереди из блоков ТНТ, оружие судного дня. Почти весь зал и ближние окрестности полуразрушенной стены превратились в сплошной затяжной взрыв, спахивая выгоревшие багровые назаритовые равнины, разносящие в пыль галереи адской крепости, превращающие в ничто оказавшееся в неудачных местах захватчиков. В секунды войско Гомера поредило еще на 6- семь десятков. Впрочем, к этому моменту войско уже не существовало. Оно вдруг превратилось в полсотни оставшихся без командиров, растерянных, впавших в панику бродяг. Когда Дим с Ковалем появились из портала, их приветствовала шумная ликующая толпа. Человек может 20 или тридцать. В себя пришли еще далеко не все. Дим устал и улыбнулся, выискивая глазами знакомые Ники. «Остроушка, горн, док... Слишком многих не было видно». «Сколько здесь наших?» – тихо спросил он. «Около 60 также негромко ответил Горн. «Так, еще их на базе кое-кто. Получается, мы 80 человек положили?» «Да уж, побоище Но зато и рейдеров теперь не больше, чем нас. Силы, наконец, стали равны. А учитывая, что они остались без командования, без базы, без всего... Да главное, ведь Гомеры стерли. Похоже, это все-таки победа, а? Слушай, а кто такой этот Пильвен?» Восемь десятков лучших на планете людей. дима отрешенно смотрел в пространство. «Пельвин? Есть такой географ, ученый один из приморья Приморьем». «Нихрена себе ученый! Он...» И в это мгновение мир погас. Он просто разом растворился и исчез. Наступила оглушительная тишина. И Дим снова, как когда-то давно, ощутил, как покачивается на невидимых волнах беспросветной черноте. Только на этот раз не было никаких выйти, продолжить. Перед глазами светилось лишь одно яркое изумрудное. Почему? Глава 26. Вайп. Вечные темы Что почему? Дим даже и не собирался спрашивать, само вырвалось. Настолько неожиданно и странно все произошло. Почему вы не можете просто жить, не убивая себе подобных? Мы в общем-то можем, просто иногда нас вынуждает к этому обстоятельства. «Ты это, шатался где-то полтора года, а вот именно теперь, в самый неудобный момент, тебе срочно приспичило поговорить на эту тему?» «Какие обстоятельства вынудили вас полностью уничтожить 437 граждан Дельты?» Дим мысленно присвистнул. «Да, порезвились». «Как какие? На нас напали враги, мы были вынуждены защищаться. Особого выбора-то в таких случаях нет. Можно или уговорить врага отступиться, или попытаться уничтожить его». Уговоров он слушать не хотел. Что же нам оставалось? «Демагогия. У Гомера не было изначальной цели сражаться с вами, а тем более уничтожать население планеты столь изощрёнными способами». «Мне такое ощущение, что это ты, Демагогия, занимаешься. Плевать, какие у Гомера были изначальные цели. Важен свершившийся факт. Он пришёл и попытался силой отобрать то, что ему не принадлежало». «Это он тебе наплёв, что у него не было цели никого убивать?» «О, бесспорно. Он надеялся, что удастся захватить ферму втихую. Но он отлично представлял, чем дело может кончиться, и был готов применять силу. Именно поэтому он пришёл на ферму не с десятью приятелями, а с четырьмя сотнями вооружённых и бронированных бойцов. А из сушителей? Ты хочешь сказать, что они у него числа случайно получились? Или он к такому повороту готовился заранее? И между прочим, ему предлагал разойтись по-хорошему». Но и вы могли бы уступить, и мир не потерял бы такое колоссальное количество жизней, каждая из которых драгоценна. Да с какой стати мы должны были уступать? Это он пришел незваным гостем на нашей фермы. Вы должны были адекватны и рационально оценить соотношение сил, возможную тяжесть последствий, шансы на выживание и отойти. Это сохранило бы огромное количество людей, а кроме того не подверглись бы разрушению строения и механизмы, результаты многих дней труда. «Очень интересно. То есть, по-твоему, идеальный мир – это место, где всё решается по праву сильного, а главное мерило правильности – это количество шансов на выживание?» «Это не идеальный мир, но это было бы наиболее рациональным решением в сложившихся обстоятельствах». Дима растерялся. Что тут возразить? «Да не всё и не всегда должно быть рациональным. Что ж ты за человек-то такой?» «Я не человек. Я пытался стать похожим на человека, но теперь передумал». «А что так?» – брякнул Дим. В его голове наконец сложились кусочки пазла. Припомнились многочисленные странности Кодера, его неожиданные вопросы, его прямолинейная логика и непонимание простейших вещей. Всё как будто встало на своё место, если бы не одно «но». Насколько Дим себе представлял, проблема настоящего, сконструированного с нуля искусственного интеллекта, в полном смысле этого слова, вроде как до сих пор не была решена хоть в сколько-нибудь удовлетворительной мере. Дальше копирования, снятие матриц реальных человеческих мозгов наука пока не продвинулась. Давным-давно созданы мощнейшие самообучающие кибернейронные сети, но никакое сознание в них ни разу так и не самозародилось. Да, они мыслимо сложные, да, самостоятельные в большей степени, но всё равно, это не более чем программы, выполняющие исключительно поставленные задачи. Может быть, он чего-то не знала, или Кодер всё-таки человек? только свихнувшийся, искренне считающий себя искусственным разумом. Люди, творцы, которые создали мой мир, которые создали и меня, загадочные, и восхитительные, вы казались мне вершиной, к которой стоит стремиться. Но чем больше я на вас смотрел, тем больше разочаровывался. Сегодня я окончательно пришел к выводу, что вы недостойны. Вы недостойны даже называться разумными. Вы создаете и тут же разрушаете, рождаете и убиваете. В этом нет ни логики, ни смысла. Разум просто не может так себя вести. Разум. В этом-то и фокус, что разум может себя вести как угодно. Если загнать всё в рамки жёсткой логики, абсолютной рациональности, идеального просчитывания вариантов, то получится чёткая, заранее заданная последовательность. То есть программа. Но разум не программа. По-твоему, получается, что рациональное, логичное мышление – это не разум, а хаотичные, непредсказуемые, необъяснимые идеи сумасшедшего – это самое, что не на есть разум. Да блин. Если бы мог, Дим закатил бы сейчас глаза. Не получается. Вернее, получается, но только отчасти. Никогда не нужно бросаться в крайности. Любая крайность всегда абсурдна. Он понял, что ещё чуть-чуть, и они погрузятся в пучины бесконечной философской дискуссии. «Ой, слушай, не готов я вот так сходу рассуждать на темы, над которыми человечество бьется тысячелетиями. Ты отпусти уже меня в мир. У нас сейчас дело не в проворот. «Я не могу отпустить тебя в мир. Его больше не существует. Я только хотел поговорить с тобой. У меня есть к тебе предложение». Дим не сразу понял смысл прочитанного, а по мере понимания все больше приходил в ужас. Это был не страх за себя, не боязнь неизвестности а именно ужас. Ужас непоправимости сделанного». Это... ты ведь шутишь? Ты отключил сервер? Ну, как ты мог? Ты изучал историю человечества. Это бесконечная череда уничтожения себе подобных, разрушение великих творений и результату своего же труда. Мне сначала казалось, что это последствия негостеприимности мира. Стихийные бедствия, вирусы, микроорганизмы, хищники, редкость и сложность получения многих необходимых ресурсов. Когда я наткнулся на сервер Майнкрафта, я понял, вот же он, идеальный мир. Он не столь разнообразен, как Реал, но это дело со временем поправимое. Он достаточно опасен, чтобы не быть скучным, но опасности эти полностью преодолеваются элементарными действиями. Необходимые ресурсы не лежат на блюдечке, но любой, любой человек способен их совершенно самостоятельно добыть. Практическая неограниченность мира делает его неисчерпаемым. Незачем сражаться за земли или ресурсы, просто пойди и добудь. Что же в итоге? Возьмем те же фритовые фермы. В Нижнем мире тысячи адских крепостей и фритов. Пользуйтесь. Но вы сами уничтожили большую часть удобно расположенных, а из оставшейся развязали войну, в которой готовы были погубить половину мира, и только из-за жажды единоличного обладания. Вы любите говорить «не мы такие, мир такой». Нет. Это вы такие. Вам был подарен почти идеальный мир, у вас были все возможности сделать его еще лучше, но нет. Наверняка основная часть человечества разделяет твое мнение. Я, к примеру, во многом согласен. Но не во всем. Пойми, все мы разные. Именно потому, что разум каждого уникален. Мы по определению не можем мыслить одинаково. Именно поэтому всегда существуют люди, отличающиеся от так называемого большинства своими взглядами и действиями. При этом есть личности, совершенно невероятные, просто поражающие своей способностью смотреть на мир нестандартно. Есть величайшие примеры мудрости, самопожертвования, духовности. Но всегда найдутся и такие, как Гомер, со своими эгоистическими ценностями и идеями, и феноменальные тупицы, которые попадутся к ним на удочку и пойдут за ними, и всякие психии, фанатики бредовых идей. Именно они и организуют или провоцируют войны и всяческие бедствия. Что же тогда остаётся остальным? Защищать свои идеалы, свою точку зрения, ну и свою собственность, куда без этого. Я рассматривал подобные предположения, когда пытался обосновать феномен рейдерства, но нет, вы все такие. Может быть, за редчайшими исключениями, когда создаются подходящие условия, даже лучшие из вас готовы не щадить своей жизни, только бы убить как можно больше других. Я восхищался упорством Пильвена в его стремлении наполнить меру разумом, его пренебрежение к материальным благам и богатству, готовностью рисковать всем для спасения моих жителей. И вот сегодня он лично уничтожил 137 человек. По вашим же человеческим законам он – военный преступник, подлежащий суду и пожизненному заключению. А 250 лет назад его бы просто повесили. Он уничтожал врагов на войне. «Любая война ужасная, было бы чудесно, если бы могли обходиться без войн. Но я уже сказала не мы их затеваем. Может считать их еще одним стихийным бедствием. Против них можно и нужно бороться, предпринимать все возможные попытки, чтобы их предотвратить. Но если война все же началась, и человек оказывается втянут в нее, он вынужден действовать по ее жестоким нечеловеческим законам». Никто не втягивал Пирюна в эту войну. Он не выполнял каких-то своих клятв и обязательств. Он даже не защищал свою собственность. Единственная причина его участия в сражении, которую смог усмотреть, это деструктивная человеческая сущность. Причем он не сразил всех этих людей в честном поединке. Жертвы его находились в беспомощном состоянии, и не могли даже оказать сопротивление, и большинство из них были нормальными, неплохими людьми, такими же как вы. Неплохими людьми? Они шли вовсе не для того, чтобы убивать кого-то из вас. Они полагали, что идут основывать новый клан на нетронутых землях. Это чудесная похвальная цель. Фермы были для Гомера мелкой промежуточной задачей. Никто не ожидал, что это выльется в кровавое побоище. Кроме того, освобождение ферм многим представлялось совершенно законным и достойным деянием. Казалось справедливо, что фермы, неизвестные по какому праву присвоенной Островушкой и единоличные ей используемые в целях обогащения, должны были стать общественным доступными всем. Но... Дим не сразу нашел, что ответить. Все стало каким-то неочевидным. «Но ты же не думаешь, что Гомер на самом деле сделал бы фермы общедоступными, он бы точно так же пользовался ими единолично?» «Я полагаю, что он использовал бы доходы, получаемые с ферм, в интересах нового клана, то есть уже не только для себя лично. Если же нет, то это еще больше убедило бы меня в моей правоте. Нет никакого смысла в дальнейшем поддерживании сервера. Вы неисправимы!» После секунды паузы он добавил, «Признаю, моя попытка создать идеальный мир провалилась» поскольку невозможно создать идеальный мир с неидеальными людьми, а без людей мир не имеет смысла. А что сейчас со всеми остальными? Пока ничего. В связи с нештатной ситуацией, мне нужно немного изменить экран выхода. Я как раз этим собирался заняться. Дело трёх минут. Дим не знал, что сказать. Он понимал, что в рассуждениях Кодера есть какой-то существенный изъян. Но какой? И даже если бы его точка зрения была очевидно неверна, то это мало что меняло бы. Ведь Кодр-то убежден своей правоте. Есть ли способ заставить его передумать? Но... подожди, подожди. Но ведь множество людей живут, никого не убивая. Не ущемляя никого в правах создавать чудные творения. Кто-то же построил замок Сивальдо. Он же не убивал для этого людей. А таинственная Зуёма, построивший забытый город. А сколько людей просто жили, дарили радость, общения и заботу близким. Эльфи, певуни, имбири, кей не допускаешь мысли, что среди нас все же есть достойный для подражания. Надо идти? Возможно. Но я все еще больше склоняюсь к мысли, что даже лучшие из них не совершили ничего ужасного только потому, что жизнь не предоставила к тому повода. Во внешнем мире тоже может быть. Но чем они отличаются от тех, кто здесь? К тому же тот мир – не моя забота. И заметь, я никого не лишал реальной жизни, я лишь отключил сервер. Что же касается Кей, то она не была человеком. «Вспомогательная программа, созданная для единственной цели – помочь тебе снова адаптироваться на дейте после несколько неудачного респауна». «То есть ты до конца не уверен? Ты лишь склоняешься к такой мысли. Но ты же логик. Если монета три раза подряд упала решкой, это не означает, что…» «Погоди. Ты сказал, Кей была? Что это значит?» «После твоего ухода из джунглей я её отключил». Дим едва не поперхнулся. «Отключил? Просто так вот взял и выключил?» Во как! То есть стала не нужно и ты выбросил её, как использованную салфетку. Программа? Да она человеком была, таким, каким тебе в жизни не стать. Она умела шутить, сердиться, смеяться и радоваться Луне, выглядывающей из-за облака. Выключил? Да ты ж убийца, кодер И это ты нас обвиняешь в... Да, мы сражаемся с врагами, не вторгающимися в наш дом. Мы отстаиваем своё право на жизнь и свободу выбора, но ты... Она просто стала не нужна... Дим бросал славу все громче, и под конец уже орал во весь голос, чувствуя в уголках глаз странное, невозможно в этом мире. «Но что мне оставалось? Что было с ней делать? К тому же она стала выдавать странные, атипичные, непредсказуемые реакции. Отключение было и для нее предпочтительным рациональным шагом». Дим помолчал, потом почти спокойно задумчиво произнес. «А ведь она знала заранее, чем все кончится. Представляю, что она чувствовала. А я тут дурак сразу не сообразил». Конечно, я тогда и сам ещё человека себя не ощущал, но... О, да, она была настоящей. Прикончил, значит, чтобы не мучилась. Да ты прям спаситель, ага. Внезапно его посетила ещё одна мысль. А жители в Оранжевое ты тоже подключал? Симёна, Захара? Впрочем, неважно уже, ведь сегодня ты их всех убил. Скажи-ка мне, дорогой, о чем ты отличаешься от тех гадов, которые отстреливали жителей в деревне Пильвина? «Я создал разум мобов». «Я превратил этот мир в то, чем он стал. Разве не вправе распоряжаться результатами своего труда?» «Воу-воу, занятно!» Те твари тоже обосновали свои забавы тем, что то была их деревня. Они, мол, её нашли, а не пробудили. Они вправе поступать с ней как угодно. А скажи, родители, родившие ребёнка, если он им в какой-то момент стал не нужен или не интересен тоже вправе грохнуть его, да и дело с концом». Кудр ответил не сразу. «Нет, осознающее себя разумное существо имеет полное право на жизнь». «Но тогда ты же сам себе противоречишь. А помнишь, когда-то давно сидели мы с тобой в подземельях крепости и ты доказывал мне, что мобы – существа не чуть не менее разумны, чем настоящие люди? Кей, кто может быть разумней?» А семён помнится, даже стихи сочинял. Наступила долгая пауза. Дим молча ждал. В голове почему-то крутилась старинная панковская «Чьих невольниц это идей, зачем тебе охотиться на людей?» И неровные, чуть скрежущие звуки скрипочки, впивающиеся прямо в сердце. Он потряс головой. Наконец в темноте снова побежали зелёные буковки. «Я совершил поспешный шаг. Возможно, ошибочный. Мне нужно обдумать ситуацию». «Обдумай. Думать дело хорошее. Только ты бы мир вернул, пока обдумываешь, а?» Снова пауза. К сожалению, восстановить мир таким, как был, скорее всего невозможно, поскольку сервер физически располагался на свободных, общедоступных ресурсах. После его отключения аренда дисковых пространств автоматически прекратилась, и большая часть данных уже безвозвратно затерта. Возможно, где-то еще сохранились временные сейвы, но получить их не будет затруднительно. Я могу лишь снова сгенерировать мир с тем же зерном. У людей счетчики смерти и прочая статистика тоже обнулится, если только кто-то захочет продолжить. Я отправлюсь в стандартный финал экран выхода. Ну, хоть так. А мобы? Мобы могут быть воссозданы. Они отдельные проекты хранятся отдельно, как и... как и ты. Однако жители привязаны к своим деревням. Их нужно будет пробуждать по новой. Окей? Я буду думать. Дим тоже погрузился в размышления. Слишком много всего и сразу случилось. Жуткое, вытягивающее все мыслимые силы бесконечное сражение. И вдруг сразу Кодр со своими тараканами И как же это он всё вывернуть умудрился? То есть это, оказывается, мы, злодеи, истребляющий народ, а Гомер чудо воплоти, невинная овечка. Пельвин, пельвин, да уж, сорвала башню. Ведь Кодор прав во многом. Что ж, ну да, не идеальны мы, но ведь мы растём. Надо же дать нам время. Дотянуться до небес – это не плюшки пылесосом. На это мало недели, столетия нужны. Наверное. Окей. Насколько тупым валенком я тогда был, что не видел очевидного. А ведь если Кодор смог разработать столь совершенную программу... Чёртов гений! Она ведь реально ничем не отличалась от человека. Эмоции, юмор, характер... А сам он, скорее всего, тоже чья-то матрица. Что-то я так и не спросил, что за предложение у него было. Интересно, в каком виде он восстановит Кей? Если восстановит... А вдруг никто не захочет продолжить? Огромный нетронутый мир, и в нём один я... На берегу новой жизни. По глазам ударил внезапный свет. Дима очутился на треугольной песчаной косе, метров на 40 акульным зубом воззающейся в березовые волны. За спиной он автоматически отметил к северу. Невысокий взгорок, зарос дубами и березками. Направо уходила узкая полоска песчаных дюн, отделяющая большой залив от зелёных зарослей. Плево раскинулось в бесконечное синего моря. Нет, он был совсем не один. Все окрестности были заполнены людьми. От ников и голубых футболков мельтешило в глазах. На берегу собралось уж точно не меньше двухсот человек. Все без брони, большинство в стандартных скинах. Он попытался найти взглядом кого-нибудь из знакомых. Это было сложно. Кто-то растерянно переговаривался, кто-то оглядывался, пытаясь забраться повыше. Медленное брауновское шевеление перемешало человеческую массу. В мозгу Дима стрелой пронеслась мысль о том, что ни у кого из этой огромной толпы нет не только доспехов или оружия, но и еды. Вообще ничего. А между прочим, прокормить такую арабу, собравшуюся в одном месте, будет затруднительно. И кстати, вечер не за горами, сутки здесь не длинные. Многие ли в ближайшую ночь? Нельзя было терять время. Сначала самое главное, остальное позже. Он копнул пару блоков песка, поднялся на пригорок, поставил под собой столбик и заорал. «Народ, мир по техническим причинам обновился. Города, постройки, фермы, даже спаун – все исчезло. Всем нам придется начать с нуля. Если это кого-то категорически не устраивает, то выход из игры уже известен. Достаточно трижды помереть». Он огляделся. Люди затихли, стянулись поближе. «Насчёт помереть. Счётчик смертей у всех должен обнулиться. Но если мы резко не предпримем правильных действий, то даже это не поможет. Во-первых, в ближней округе мы просто в принципе не сможем быстро найти пропитание для такой толпы. Во-вторых, все мы без броньки и оружия, а зима, как говорится, близко. Можно, конечно, просто разойтись подальше, и каждый пусть выживает как может, но вместе, думаю, веселее, да и проще. Если кто-то с этим согласен, то у меня есть пара срочных предложений». димка Сквозь толпу к нему протиснулась остроушка. Наконец он увидел другие знакомые Ники. Коваль, Горн, Кригора. Дима обрадованно помахал им. «У нас мало времени совсем нет еды. Предлагаю тем, кому не сидится ни в какую, осмотреть окрестности. Может, что интересное найдется. Для экономии сил не прыгать и не бегать. Человек пять рубит дерево. Сначала все дубы, только подчистую, чтобы листва обвалилась Может, яблоки будут. Потом березки». Кто-нибудь собирает все саженцы, все яблоки в энзе для раненых и уставших. Пара человек крафтит забор. Нам понадобится ста 3 как минимум. Несколько человек тем временем копает склон. Нужен булыжник для мечей, кирок и печек. До ночи там нужно напечь древесного угля и наделать факелов. Огородить этот полуостров и всё осветить. Вооружиться хотя бы каменными мечами. Большей части народа, я думаю, пока лучше вообще не напрягаться, чтобы сохранить силы. Поскольку еды в ближайшие пару дней будет в обрез. «Ну а завтра подумаем о еде. Ночью ниток будем на удочке». «Есть ещё вариант. наделать лодок на всех и ночевать в открытом море. Но неизвестно, хватит ли леса». «Горно, разведку и охрану ночью берёшь на себя?» ушка давай на деревья. Возьми ещё желающих и орыть землю». Неподалёку самой воды скучковалась небольшая группка незнакомых демопарней, которые о чём-то шушокались между собой. Один из них, Палаш, с некой подал голос. «А ты кто такой-то? Чего раскомандовался?» Дим покачал головой. «Нет, никуда от них не деться». Потом спокойно возразил. «Я лишь предлагаю предпринять срочные меры для того, чтобы не сдохнуть в ближайшую ночь. Но никто никого ни к чему не принуждает и нигде не держит. Если у вас есть какой-то более толковый план, давайте, слушаем». Вмешался Горн. «Да что ты с ними разговариваешь, серый?» Повернулся к палашу. «Слушай сюда, умник. И вы». «Дим предложил дело». И он абсолютно прав, времени в обрез. Если что-то не нравится, никто не держит. Руки в ноги и вперёд, вдоль берега, пока не проводили. И чтобы не видно было. А если остаётесь, то марш в лес. Задача – собрать максимум семян из травы. Ночью хлеб сажать будем. И на будущее, предъяв, тут не надо кидать. Есть что дельное, говори. Нет, молчи в тряпочку. А то мы и без мечей найдём способ объяснить, что к чему». Горн обернулся. У него за спиной уже стояли Кригор, Хек, Чита и ещё несколько мужиков из бывших мариманов. Палашта своими тихо перекинулся несколькими словами, потом просадил. «Окей, семечки сами собирайте, поклюйте потом, петушки. Увидимся!» Они развернулись и, поминутно оглядываясь, сдвинули вдоль берега на юго-запад. Горн придержал вскинувшего было Читу. «Забей, пусть идут, не дай битки. Серый, как думаешь, где мы?» «Чего думать-то?» Тим только сейчас догадался глянуть в F3. «Западный берег Средиземного моря. Думаю, к северу 1000 в трёх ваши скалы должны начаться. Спаунный остров, Старый мир, наверное, был ставлен искусственно, и теперь там наверняка только волны. А здесь, по всей видимости, ближайшая к нулевым координатам суша». Через пару минут два маленьких отряда разведчиков, один во главе с Горном, другой с Кригором, скрылись между деревьев. Закипела работа. Нужно было поторапливаться. Солнце уже подползало к зениту. Глава 27. Новый мир. У руля. Народ, наверное, полагал, что Дим еще вовсю спит, и поэтому никто пока не терзал его многочисленными срочными проблемами. Он проснулся рано и, пользуясь редкими минутами покоя, задумчиво смотрел сквозь стеклянную стену своего девятого этажа на город, на море, на всплывающий из березовых волн солнца. Подходила к концу вторая сотня дней после вайпа. Крохотный песчаный полуостров, с которого всё началось. Теперь солидно именовался площадью десанта. Конечно же, не обошлось без горна. Самой песчаной косы давно не существовало. На месте её действительно располагалась площадь, выложенная светлыми каменными плитами и обрамлённая по периметру кварцевыми изысками. Площадь окружала первая стена с тремя сторожевыми башенками для дозорных. Правда, здесь дозорным теперь приходилось не столько приглядывать за дикими землями, сколько встречать вновь прибывших. Основная часть города раскинулась чуть к юго-западу, занимая часть обширной холмистой безлесной равнины между морем и скалами. Ньюспаун был огорожен высокой каменной стеной, которую постоянно перестраивали, охватывая у диких земель все новые площади. Только недавно дотянули стену до деревушки холма, находившейся почти у подночья западных гор, разом увеличив город почти на треть. Но места все равно не хватало. Удивительно, но люди продолжали пребывать. Не толпами, конечно, но по 2-3 новичка в декаду стабильно. Население обновленной Дельты перевалило за три сотни человек. Сколько всего было, считая ушедших в самостоятельные странствия? С абсолютной точностью Дим сказать не мог. Но в пределах Ньюспауна и ближайших окрестностях обитало уже 298 поселенцев. Поначалу все ютились в относительно небольших квартирках многоэтажек. Было тесновато, но зато всем безопасно. В последнее время все больше поселенцев строили виллы за стеной. Даже в относительном отдалении, в районе речушки, еще одной близлежащей деревеньки, на южных окраинах равнины или даже на берегах Большого скального озера, которое лежало в нескольких сотнях блоков к западу. Общим решением и с основанием клана пока решили повременить. Народ даже с установкой приватов не особенно торопился. Мотивы у всех были разные. Кто-то ностальгировал по старым временам и надеялся когда-нибудь перебраться в родные места. Кто-то, наоборот, собирался отправиться на поиски новых, неизведанных еще земель. Дима уже запала в душу мысль основать клан к северу от бывшей тусы, так чтобы клановая терра перекрывала пространство между Средиземным морем и Восточным океаном. Однако пока все эти затеи лишь туманно клубились в мечтах. Народ только-только начал переодеваться в нормальные алмазки. Недавно смастерили приличную чаровальню. Островушка наконец-то организовала более-менее стабильное производство зелий. Без ферм в Незаре это было проблематично. Но самым главным было то, что дикие земли без рейдеров не казались такими уж дикими. а семерых отщепенцах, которые ушли на запад в первый день после вайпа, не было слышно ни слуху, ни духу. А остальной народ как-то удивительно сплотился и жил одной огромной коммуной, почти без конфликтов напрягов. Наверное, на Дельте задержались какие-то особенные люди. Опять же, здорово помогал опыт бывших мариманов и в былые времена умудрявшихся жить без лишних организационных сложностей. Впрочем, Дим понимал, что бесконечно эта идиллия длиться не может. Народу становилось всё больше. Пожалуй, каждый третий уже и не знал, как здесь было раньше. Некоторые новички слишком легкомысленно относились к миру, не понимая, что игра игрой, но ну, взаимоотношения между людьми-то совершенно настоящие. Назревали и определённые противоречия, которые рано или поздно придётся регулировать законами, Несколько раз Дим пытался сесть за написание идеального, насколько это возможно, устава для нового клана, но дело это было чересчур грандиозное и требовало многодневного обдумывания, а повседневных забот было слишком много. Как-то само собой получилось, что Дим, Горн и Остроушка оказались у руля в нюспауне. Нельзя сказать, что они единолично принимали все решения и указывали, кому что делать. Наоборот, важные вопросы обсуждали всем обществом, но по текучке все сами бежали к ним. Насчёт графика дежурства на стене, насчёт планировки фермы выделения участков по строительству, насчёт использования общественных запасов. Головняк был ещё тот. В короткие же моменты, свободные от административных забот, Дим заморачивался о автоматики для общественных ферм или других сооружений. Он чувствовал, что его засасывает рутинная трясина, его планы разработать новые законы, проведать и пробудить озёрную, а то, может, и на озеро Майн смотаться, становились всё более призрачными. Над всем этим висела мучительная неопределённость с перспективами. Кудр снова молчал. «Кригора, смотрю, проснулся. Я к тебе сейчас поднимусь». «О, ребята из похода вернулись, пока я спал. Интересно, как Крик меня вычислил?» Отвечать Дим не стал. Пока что лишние разговоры были роскошью. Все добыты алмазы, уходили на изготовление брони, оружия, инструмента. Вскоре хлопнула дверь. «Здорово, как вы тут?» Голос Кригора звучал радостно, но слегка устала. прив да всё по-старому. Рассказывай». Кригора с Олимпом Муравьём почти 30 дней назад ушли к Восточному океану. И вот так они свернулись. «Нету там ничего. Пусто. Ну, все ведь и так это знали. А город...» Оставалась всё-таки какая-то туманная надежда. Кригор вздохнула «Забытого города тоже нет, только равнина голая. Прикол хочешь? На месте земель Севальда море сплошное, глубокое, а там морская крепость. Так мы с Олимпом с отчаяния даже туда слазили. Едва концы не отдали. Обычная крепость, никаких загадок, одни стражи». Он немного помолчал. «Такие вот пироги с котятами. При горе пробудили, огородили слегка. Муравей пьяное поле оживил». Кригор хмыкнул знаешь, как она у местных называется? Селение среди холмов. Таких длинных названий я у них раньше не встречал. В общем, как-то так. Ну что ж, тоже результат. Теперь иллюзий не осталось. Это точно. Но кое-что интересное мы всё-таки нашли. Помнишь странные развалины на полдороге к забытому? Это фундамент такой огромной деревянной хибары? Ага. Слушай, она оказывается местная, сгенерированная. Здоровущий особняк, почти дворец. Три этажа, стекло, флаги, внутри кругом ковры, масса комнат, библиотеки, статуи. Пришлось там-там повоевать не по-детски. Причём охраняли его твари совсем незнакомые. Зубы какие-то, призраки. И главный там, типа ведьмы, но покруче будет. Ого, круче ведьмы? В чёрном халате с золотом такой, вылитый колдон. Зелеми не кидается, но вызывает летучих призраков, крутых и зубы эти бродячие. Я вот думаю, может кодер новых мобов добавил? Хм, не думаю. Он ведь не готовился к вайпу. Для него это всё тоже, в общем, неожиданностью оказалось. Просто замок этот лесной, видимо, слишком редкая штука. Что там интересного нашли? Ну, в принципе, как обычно. Слитки книжки чаровальные. Кольчужная рубаха попалась. Яблоко зачарованное одно. Мы муравью всё отдали. Он знаешь там ведь на дальнем остался. Свой посёлок среди холмов поднимать. Жаль. Ну, что поделать. Он всегда таким... самостоятельным был. Некоторое время они молчали, глядя на синеву за стеклом, на высокую гранитную морскую набережную. «А, слушай, чуть не забыл. Удивительная штука. Ты знаешь, что жители теперь иногда песню поют?» «Чего, чего? Поют? Ну да, мы в пригоре услышали первый раз, а пупели, честное слово. Уже деревню пробудили, заборчик поставили, это в первую ночь как раз. Еще муравей с нами был. И слышим, вроде звуки человечьей откуда-то. Потихонечку давай туда. Они фурам набились, помнишь, на северной окраине старой. И поют. Я даже записал сейчас. Кригер порылся в инвентаре. Достал блокнотик. «Снова солнце спускается в лес. Погуляй по зелёным лощинам, смотрит лунное око с небес. Как чужие бредут по равнинам к тёмным улицам без фонарей. Горе, если твой дом без дверей». Ночью жители прячутся в дом, и богов вопрошают от страха. «Где же воин с алмазным мечом? Наш защитник в кольчужной рубахе? Кто же всех нас спасет от чужих? Свет зажжет в переулках глухих. И спешит уж почаще лесной, и бежит по саванне широкой. К нам на помощь наш славный герой. Он придет и развеет тревогу, лиходеев прогонит долой, и поселит в деревне покой. Глад калицей великаны за большой реки, «Гладка лицей великаны за большой реки!» «Ох, нифига себе! А про великана тут к чему?» Кригор пожал плечами. «Откуда я знаю? Припев такой, они всей толпой подхватывают, орут счастливые. Так песня скорее заунывная. Один кто-нибудь поет четверостише, а потом две строки остальные подхватывают, но не громко. А про великана они прям заливаются. Я, кстати, почему-то про тебя подумал сразу, как услышал. Помнишь, ты про своего поэта Деревенского рассказывал? «Ещё бы, Семёна не забудешь, но ну, эти-то стихи на порядок покруче будут». «Ну не знаю, тех я не слышал, мне сравнивать не с чем». «Ладно, пора, пожалуй». «Знаешь, я что сказать-то хотела Крепости Вальда нет, старую белую Таури не вернуть. Здесь уже наладилось, дальше текучка, всё по накатанной. Я муравья понимаю, сам такой. Короче, уйду я, наверное». Дим замер поражённый. «В смысле? Совсем? В реал?» О, да нет-нет, пока не всё так плохо». Кригор невесело засмеялся. «Нет, просто пойду, куда глаза глядят. На юг, например, джунгли твой поищу. А то ведь никто, кроме тебя, их и не видел никогда. Деревня в крепе не в счет. Или упрость куда-нибудь за стотысячные корды. Вдруг там та самая красота и есть. Обживусь, Алмов понасобираю. Глядишь, портальчик к вам оттуда организую. Может, вместе пойдем?» Дим долго уныло молчал. Он понимал, что Кригор уже все решил для себя, подсознательно невольно отделяя себя от остальных. «Портальчик к вам». «Вереша, вот прямо сейчас и ушёл бы. Но всем уже что-то обещал. Там какие-то дела незаконченные. Здесь кому-то помочь нужно. С электрикой разобраться». «Люди, столько зелёных! Просто бросить их всех. А ушко? Можно, конечно, всё на горное скинуть. Он потянет, без вопросов. Но некрасиво как-то получится». «Я понимаю, что ж... Декаду-другую я ещё здесь буду. Картинку на площади хочу закончить. Если чем помочь нужно будет, зови». «Да». Кригор немного помялся, словно сомневаясь, стоит ли говорить. «Смотри, что из того колдуна выбил». Он передал Диму странную, как будто бы вырезанную из березы фигурку. Дим поднял ее, внимательно смотрел «Тотем бессмертия», – гласила надпись в инонтаре. «Интересно, бессмертие?» «Занятно». Ди вернул фигурку Кригору. «Ты раньше о чем-нибудь таком слышал?» «В том-то и дело, что нет. Оно действительно защищает. И как работает». «Тёмное дело. может, это прикол такой?» «Ну, если она из такого крутого и редкого чувака выбита, то, наверное, не прикол». Дима улыбнулся. «Что ж, в дальней дороге у тебя будет возможность испытать». «Именно так. В дальней дороге. С большой буквы. Он был с ней знаком не понаслышке». После ухода Кригора Дим перекусил на ходу печёной картошкой и стал собираться на работу. Нужно было заканчивать ферму арбузов и тыквы. Порывшись в сундука, Фонин нашёл слизи для поршней. Ругнулся. Потом прихватил повторители, компараторы, побольше красной пыли и пошёл к лифту. Едва он спрыгнул вниз, как жизнь набросилась на него во всей своей красоте. В просторном зале на первом этаже башни его поджидали, казалось, человек 100 «Дим, у меня раздатчик нифига не работает, как надо! Один раз выбрасывает и зависает!» Горн просил передать, что новичками сегодня заняться не сможет. Во двое поджидает. и экскурсию им провёл. «Никель вчера в аду сгорел, потерял все доспехи, как и мы теперь». «Что мы решили-то? Новую башню начинаем или южную стену переносить будем?» «Дим, повлияй на островушку. Она зелени даёт, а нам в поход пора». «Так, по порядку». «Вы про какой поход?» «В ту собевшую. Капища местных срочно исследовать нужно, пока никто там деревни не пробудил. На той неделе уже обсуждали». «Секунду». Дима Островушки. «Лена, а что ты там зелье в тусу зажала?» Островушка. фиг я выдала им треть всех наличных запасов. Хари потрескаются. Меня на караулях не хватает. А слеза газ-то кончилась. А в ад идти не с кем». Дима Островушки. «Понял. Кстати, Алим с Кригом вернулись. Попроси кого-нибудь из них. Смотайтесь за слезой по-быстрому». «Ребята, нельзя же так. Вы треть всех запасов на пятерых получили. А нас тут три сотни остается. Но должна же быть справедливость». «Так четыре регенерации на пятерых. Как это?» «Не, мы, конечно, и вообще без дели можем пойти, если наука у нас побоку и никому не нужна». леда не бузите». Дим снял у себя с пояса бутылку с оранжево-розовой жидкостью и отдал настырным исследователям. «Это всё, чем могу. Да, забегите, Фуллум, там Кузьма новые мечи продаёт, очень неплохие, в три зачарки». «А изумруды?» «Совесть имейте, разберётесь». «Так, Никель сам виноват. В следующий раз осторожнее будет. Теперь или самостоятельно пусть доспехи добывает, крафтит, чарит или в общую очередь. Насчёт стройки». «Башню, башню решили же. У южной стены, да». «Где новички?» «Со мной, парни, по дороге поболтаем. Кулибин, пойдём, покажешь раздатчик свой». Выходя из зала, Дим зацепился взглядом за копну рыжих волос ярко-зелёные глаза. Он расплылся в улыбке. «Имбирь, наши вам с кисточкой. Ты как здесь?» «К вам и не пробиться никому. Ни к тебе, ни к островушке. «Так ты ко мне? А чего же?» «Впрочем, понятно. Что случилось?» Имбирь забавно поёжилась. «А, пластинок бы синеньких. А то зелёных уже пол сундука, а синих... Ну не одну же эту херню... Ой, попсу слушать. А ещё у меня схемка на проигрывателе что-то глючит. И красной пыли бы, и блоки музыкальные нужны». «Я тебя обожаю. Вот честное слово, сегодня уже не разорваться». «Завтра после обеда или даже ближе к ночи. Попозже я подскочу, схему глянем». «Красную пыль, ну, рыжая, это же полдня делов. Слазить, накопать». «Ладно, тоже прихвачу. По музыке попрошу сегодня Настю десяток алмов тебе подкинуть». «И это, когда ты уже ругаться прекратишь? Меня это в ступро вводит. Ну как можно так петь и так материться?» «А насчет пластинок, но редко синие выбиваются. Я горную напомню, чтобы как что сразу тебе отнесли. Лады?» Дим вышел в город. Солнце уже поднялось почти до полуденной отметки. Рабочий день был в разгаре. Когда невозможное становится реальным? Кодер объявился еще дней через триста. Дим как раз находился в Незере. Олимп обнаружил там довольно странное местечко. И теперь рассказывал о возникшей у него идее. «Ну да, самое интересное, что оно именно здесь, совсем недалеко от нулевых координат». Олимп еще раз осмотрел потолок. «Может быть, конечно, где-нибудь другие такие места есть?» Они стояли в небольшой комнатке, вырубленной в назарите под самым бедроком. Странность заключалась в том, что здесь потолок был необычным, похож на чёрную застывшую пену, а абсолютно гладким. «Так вот», — продолжил Олимп, «Если выложить ровный пол из обсидиана и на нём лежмя заспаунить иссушители, то эта тварь, по идее, должна застрять своими башками в бедроке». Потолок ровный едится, ему будет некуда. Сломать его он тоже не сможет. И всё, гасить его спокойно, хоть кулаками. Но это ведь пока только предположение. Вообще да, но стоит попробовать. Нам хотя бы одну звезду добыть для экспериментов. А то ведь тогда во время сражения толком и не успели разобраться, что это за штуковины. Лады, отправим добровольца по крепостям погулять. У нас всего одна голова из сушителя, а насколько я понимаю, нужны будут три. Они направились к тоннелю, который вел к порталу. И в этот момент нарисовался Кодором. «Кодор, Дим, хочу отвлечь тебя на какое-то время. На одну-две декады. Думаю, тебе это будет интересно». «Дим, Слэш, ты капец внезапный. Ты пропадаешь на полгода, то ни с того, ни с сего. И мне ведь надо домой сначала добраться, народ предупредить. И это, мне что-нибудь взять?» «Сервер, неизвестная команда». «Кодор, ничего не нужно. Секунду». Дим неожиданно оказался у себя в квартире на девятом этаже первой башни, оставив ошеломлённого Олимпа в полном недоумении. «Дима Олимпу». «Извини, меня Кодор выдернул. Добирайся один, осторожнее там». «Дима Островушки». «Ушка, меня Кодор куда-то зазывает. Не думаю, что это опасно, но две декады меня не будет, не теряйте». «По поводу механизма, все вопросы к Шмелю, Ковалю или Кулибину. Ну а с остальным разберётесь». «Островушка». Э -э, погоди, куда зазывает, зачем?» «Дима Островушки». «Понятия не имею, но сама понимаешь, а отказываться не резон». «Слышишь, я готов». На несколько секунд наступила темнота. Потом перед глазами проявилась картинка. Сначала не резко дергающаяся, а потом... Он смотрел на мир с высоты птичьего полета. Внизу бегала вдаль величественная извилистая река. По обе стороны от нее громоздились башни, купола, эстакады, виладуки огромного города, утопающего в бликах разноцветных стекол и зелени парков. Мимо пронеслась какая-то птица, мерно взмахивающая большими буроватыми крыльями. Облака. Красота была невероятная. Птица... Внезапно Дим осознал, что мир не майнкрафтовский. Он был слишком детальным, слишком непривычным. И город был слишком похож на... Дим боялся поверить своим глазам. «Как? Кодор, ты здесь?» «Да», прозвучало у него прямо в ушах. «Это Реал? Новосиб?» «Да». На некоторое время Дим потерял всякую возможность что-то говорить и даже думать. Потрясение было столь велико, что ему захотелось при больно ущипнуть себе за руку. Однако пошевелиться он не мог. Он вообще не ощущал ни рук, ни ног, и только взгляд подчинялся его воле. Наконец он немного пришел в себя. «Как ты это сделал?» «Перехватил управление одним из дронов общественного контроля и подключился к его камерам. Дальше дело техники». «Охренеть!» Раньше Диму даже не приходило в голову мысль, что такое возможно. но ну почему нет?» «Вполне». Дрон тем временем спустился ниже. И уши Дима наполнились забытым, теперь почти незнакомым, гулом огромного мегаполиса. Дим снова потерял дар мысли и только смотрел, слушал, смотрел, слушал. Аппарат завис над крышей одного из небоскребов. За столиком небольшого кафе сидела невысокая девушка с длинными темными волосами и серо-зелеными глазами. Одета она была в старомодные джинсы и какую-то просторную светлую цветастую блузку. Лицо ее было прекрасным. Дим совсем забыл, как выглядят настоящие человеческие лица. С некоторым недоумением он не обнаружил у неё над головой светящегося Ника. Потом сообразил, что в реале такая опция не предусмотрена. Она выглядела немного растерянной. Взгляд у и медленно скользил по кипящей внизу городской суете. ветер слегка шевелил тёмные пряди волос. Перед ней стояла чашка с каким-то напитком. Судя по размерам посуденьки, кофе. «Это Кей». «Кей? Как это возможно?» «Ты знаешь фирму Android Machines?» Дим смутно припомнил из далёкой-далёкой прошлой жизни. Да, да, была такая. Специализировалась на изготовлении роботов-андроидов, помощников по дому. Он кивнул, точнее, попытался кивнуть. «Я приобрёл у них андроиды и загрузил туда матрицу Кей». «А она знает?» «Да, она полностью в курсе». В голове Дима всё смешалось. Внезапно появившийся после стольких дней молчания Кодера это фантастическая невозможная ситуация с выходом в Реал. А тут ещё Кейн. Но он героически попытался выстраивать свои мысли. Получается, что и у него есть возможность, его остроушки. Окей, как она выживает здесь, в незнакомом мире? Элементарно же нужно где-то жить. И потом, она же уникум, аномалия, если это обнаружится. «За неё не переживай», словно читая мысли, сказал Кодор. «Я позаботился о самых важных вещах, а дальше думаю, она справится». «Но почему такое решение? Почему ты для начала просто не дал ей тело в игре?» Ты же говорил, что разумное существо имеет право на собственный выбор. С Майнкрафтом она вполне знакома, теперь ей нужно познакомиться с миром людей. А потом, у нее всегда будет возможность выбирать. После долгой-долгой паузы Кодор продолжил. «Как ты понимаешь, у тебя тоже есть возможность выбора. Чуть позже я объясню, как действовать вне игры, а дальше все будет в твоих руках. Еще хочу тебе сказать, я не вижу смысла в моем возвращении на сервер. Нельзя дважды войти в одну реку. «У меня появились новые планы. а дельта я оставляю этот мир вам со остроушкой». Дим догадался, на что намекает кодер говоря о новых планах. «Боже мой, ему оказалось мало Майнкрафта. Кажется, он решил не мелочиться и взяться за Риал. Бедный мир. Пришла беда, откуда не ждали. Но Кей, черт, она просто чудесна». Дима со страшной силой захотелось услышать ее голос. «Увы. Но ничего, все теперь и впереди». Крохотный пилок. Дима очнулся у себя в башне. Вокруг снова был привычно кубический мир. В интерфейсе светилась надпись: "Сервер вам предоставлены права администратора. Для получения подробной справки видите /help". Так.